маркетмейкеры. Теперь опять сделаем шаг назад и посмотрим, что традиционно происходило на Нью-Йоркской фондовой бирже. Там еще есть торговая площадка, где тусят специальные люди. А может уже и нет, хрен его знает. В любой момент могут разогнать эту шоблу дармоедов. Почти везде их уже отправили на помойку. Прекрасный писатель Николай Носов в Незнайке на Луне весьма точно их назвал на каждую акцию Есть свой специалист. Вокруг них бегают трейдеры. Это и брокеры, выполняющие заказы клиентов, и дилеры, работающие на себя. Они покупают и продают акции у этих специалистов. Если им надо купить, например, General Motors, они знают, к кому подойти и у кого всегда есть запас. При этом они могут и друг с другом сделки заключать. И все, естественно, с лицензией, аттестатом, паспортом и свидетельством рождении. Посторонних туда не пускают. Вокруг каждого специалиста образовывается своя небольшая кучка заинтересованных лиц и уважаемых партнеров, которые вынюхивают и высматривают, не пора ли дико загнать свои акции, или купить, пока не вышел новый iPad. Специалист выполняет определенную функцию по созданию организованного рынка, у него есть обязанности делать рынок и обеспечивать ликвидность, чтобы участники всегда могли заключить сделку. Такой чел чем-то напоминает валютный обменник, У него всегда висит курс покупки и продажи по своей конкретной бумаге, и он всегда готов и купить, и продать по выставленной цене. Рынок – market делать – мейк. Вместе получается мазафакер, то есть маркетмейкер. Если по какой-то причине цена дико валится, специалист все равно должен покупать у всех желающих акций. Естественно, иногда специалист охреневает от такого поворота и не хочет покупать этот шлак. Например, в 1987 году было адское падение рынка, эти специалисты обосрались и перестали покупать. И их потом клеймили, что вот, мол, нахер вы тут нужны. А маркетмейкеры отвечали, да пошли вы с вашим говном, засуньте эти акции себе в задницу. Поэтому сегодня роль маркетмейкеров трудно переоценить.